Глава шестая. «Я остановилась у дома, чтобы захватить спортивную сумку. Раз я все равно в этой части города, почему бы не заскочить в спортзал, где я занимаюсь тайским боксом?» — решила я. «Может, найду кого-нибудь для короткой разминки. Это принесет мне больше пользы, чем обед. И вообще, после сегодняшнего завтрака я ощутила потребность заняться своей фигурой. Алексис давно уехала, а Ричард, похоже, вернулся к себе». На автоответчике имелось сообщение от Шелли, и я позвонила в офис. Иногда она действительно меня доводит. То есть я и сама собиралась проверить, как дела на работе. Но она умудрилась позвонить первой, заставив меня почувствовать себя нерадивой школьницей. «Мортенсен и Бренниган, чем могу быть вам полезен?» Приветствовала меня Шелли в самом худшем американском стиле. Клянусь, не я этому ее научила. Могу поспорить, что и не бил. «Это Бренниган. «А чем я могу быть полезен тебе?» «Привет, Кейт. Где ты?» «Между делом забежал в свою гостиную», — ответила я. «Какие проблемы?» Звонил Брайан Чалмерс из Фарм Эйс. «Говорит, что ты ему нужна. КМС, но не в жизнь. Фирменный код МНБ означает «как можно скорее, но не вопрос жизни и смерти». «Ладно, мне все равно надо в Армстон». Так что поеду через Трефорд-парк и встречусь с ним. Можешь назначить мне встречу около двух? Позвоню и уточню время». «Отлично. А еще звонил Тед Барлоу, спрашивал, есть ли у тебя успехи. Скажи ему, что я занимаюсь предварительным сбором информации и свяжусь с ним, как только будет о чем сообщить». «А у тебя?» «Что у меня?» В голосе Шелли слышалось неподдельное изумление. Это было для нее нечто новенькое. «Есть успехи?» «Так мне всегда приходится напоминать своим детям...» Она подчеркнула последнее слово. «В грубости нет ничего остроумного. Буду считать, что меня как следует отшлепали. Но все-таки, как дела?» «Об этом знаю только я, а тебе следует догадаться. Пока, Кейт». Я еще не успел попрощаться, как она повесила трубку. Где-то около двенадцати я, наконец, нашла человека, который мог сообщить мне полезные сведения о пропавших оранжереях. Мне было не жаль затраченного времени. Диана Шипли оказалась настоящей мечтой любого частного детектива. Она жила в начале сад Клифф-Корт, и из окон ее бунгала открывался вид на весь тупик. Мысленно я отметила высокие цветочные клумбы и ведущий к передней двери пандус, Но все равно, когда дверь открылась, я не сообразила опустить глаза до нужного уровня. Я исправила свою ошибку и увидела перед собой лицо женщины. Короткие цвета соли с перцем волосы, темные, глубоко посаженные глаза бусинки под тяжелыми веками, узкий нос, похожий на клюв буревестника, и неожиданно большой, явно смешливый рот. Женщина была в инвалидном кресле, но, похоже, это ее ни капли не беспокоило. Я поведал ей свою обычную историю про оранжерею в соседнем доме, и на ее лице появилась улыбка. «Вы имеете в виду оранжерею Рэйчел Браун?» — поинтересовалась она. Я сверилась со списком. «У меня значится Равены и Дерек Брауны». «А, значит, что там нечисто. Ходите. Между прочим, меня зовут Диана Шипли». Я представилась и последовала за хозяйкой в прихожую. Мы свернули налево и оказались в необыкновенной комнате. Она шла по всей глубине дома с окнами с трех сторон и была как бы наполнена воздухом и светом. Все выкрашено в белый цвет, пол — из пробкового дерева. Стены украшали прекрасные рисунки цветов и растений. А в углу располагался чертежный стол, подогнанный под высоту инвалидного кресла. «Я зарабатываю на жизнь, иллюстрируя детские книжки. А это просто, для души», — объяснила Диана, указывая на стены. «Если вам интересно, то восемь лет назад я попала в автокатастрофу. Ниже пояса я парализована». «Я сглотнула». «Ясно. Очень вам сочувствую». Она ухмыльнулась. «Я не для этого вам сказала». «Просто, если не объяснить сразу, люди почти не слушают меня, потому что их слишком интересует причина, по которой я стала инвалидом. Я предпочитаю стопроцентное внимание. Итак, чем я могу вам помочь?» Я поспешно задала ей уже привычные вопросы, но на этот раз мне удалось получить стоящие ответы. Во время работы я часто и подолгу смотрю в окно, и когда я замечаю на улице людей то, должна признаться, я начинаю за ними наблюдать. Смотрю, как они двигаются, какие принимают позы. Это мне очень помогает, когда нужно рисовать персонажей в действии. Да, я очень хорошо помню Рэйчел. «А вы можете ее описать?» Диана подкатилась к ящикам для чертежей. «Даже больше. Я вам могу ее показать», ответила она, вытаскивая папку с листами формата А4. Порывшись в ней, она извлекла пару листов и протянула их мне. Я взяла их, заинтригованная. Это оказались изображения головы, некоторые законченные, некоторые всего лишь намеченные несколькими штрихами. Они запечатлели женщину с мелкими, правильными чертами лица, расширяющегося к верхней части и с заостренным подбородком. Волосы у нее были волнистые до да плеч. Они были милированы сказала Диана, проследив направление моего взгляда. Пару раз я даже думала, не парик ли это. Прическа всегда выглядела одинаково, но не так, будто она только что от парикмахера. Если это и парик, то очень хороший, даже лицом к лицу ничего не было заметно. А вы ее хорошо знали? спросила я. Сначала совсем с ней не общалась, она немного времени проводила здесь. Приехала в мае и ночевала тут не больше трех-четырех раз в неделю с понедельника по пятницу. По выходным ее никогда не было. А однажды июньским вечером она зашла ко мне. По-моему, где-то около половины десятого. Она объяснила, что у нее произошла утечка газа и что она ждет аварийную службу. Сказала, что ей страшно оставаться дома, поскольку ее предупредили, что нельзя включать свет. Я пригласила ее в дом, предложила ей выпить белого вина. У меня была открытая бутылка. — Потрясающе. Свидетельница, которая могла вспомнить, какое вино пила четыре месяца назад. — Она что-нибудь говорила о себе? — И да, и нет. Она сказала, как ее зовут, и я удивилась этому совпадению. Она ответила, что когда обменивалась договорами на покупку дома, тоже обратила внимание, что у нее и у продавца одинаковые фамилии, но она к этому уже давно привыкла, с такой-то фамилией Браун. Вообще-то я несколько удивилась, так как понятия не имела, что Дерек и Равена продали свой дом. У меня возникло чувство, какое испытываешь, если окажешься в театре ко второй половине первого акта неизвестной тебе пьесы. То, что говорила Диана, было совершенно разумно, но не имело никакого смысла для того, кто пропустил первые двадцать минут спектакля. «Простите». Вы не могли бы остановиться на этом чуть подробнее? Как вы могли не понять, что они продали свой дом, раз они уехали, а на их месте появился новый жилец? Теперь была очередь Дианы посмотреть на меня с изумлением. Но Дерек и Ро не жили в этом доме уже четыре года. Дерек — инженер-нефтяник, и каждые две недели с четырех его не было дома, поэтому мы с Ро сошлись очень близко. Потом, четыре года назад, Дереку предложили работу по пятилетнему контракту в Мексике, в переведенном туда филиале компании. Поэтому они решили сдавать этот в кратковременную аренду. Когда въехала Рэйчел, я решила, что она просто очередной жилец. «Но вы должны были знать, что дом продается. Даже если не было таблички агентства недвижимости, вы бы заметили, как агенты показывают дом покупателям», — возразила я. «Забавно, что вы об этом говорите. Как раз об этом я и подумала. Но Рэйчел сказала, что увидела объявление о продаже дома в кроникул, и на следующий же день его посмотрела. Возможно, я как раз была в магазине, или она приехала поздно вечером, когда я не работала. У меня не было причин сомневаться в ее словах. Зачем бы ей врать? Ведь в аренде дома нет ничего позорного». Диана Гартанна рассмеялась. «Она жила одна или с кем-нибудь?» — спросила я. У нее был друг, но без нее он никогда не приезжал, и даже если она была дома, он появлялся не всегда. Я чаще видела, как он уезжал, но пару раз заметила, как он расплачивался с таксистом часов э, около одиннадцати вечера. А по утрам он уезжал вместе с Рэйчел? Я не знала, как все это связано, но твердо решила до конца использовать столь бесценного свидетеля. Диане даже не потребовалось время, чтобы подумать. «Нет, они уезжали вместе, поэтому у меня нет его портретов. Она всегда становилась между ним и мной, а он всегда садился на пассажирское место, так что мне не удавалось его как следует разглядеть. Но он был очень элегантен. Даже с такого расстояния я заметил, что он хорошо одевался. В солнечное утро он даже надевал Панаму. Только вообразите, Панама в Армстане». «Да уж». Представить себе это было труднее, чем первоклассного повара в забегаловке на А теперь расскажите мне, пожалуйста, про оранжерею. На этот раз Диана на мгновение задумалась. — По-моему, это случилось в конце июля. Медленно, но без колебаний произнесла она. С 1 по 15 августа я была на отдыхе. Оранжерея появилась за пару дней до моего отъезда. А когда я вернулась из Италии, они все исчезли. Оранжерея, Рэйчел Браун и ее друг. А шесть недель назад въехали новые жильцы. Но я и сейчас не знаю, сдала ли Рэйчел дом и покупала ли она его вообще. Мне лишь известно, что новые жильцы сняли его через то же агентство, в которое обращались Дерекс Ро. ДКЛ недвижимость. У них филиал в Стретфорде, а главный офис, по-моему, в Уоррингтоне. Я была поражена. Вы очень хорошо осведомлены. Мне отказали ноги, а не мозги, и я стараюсь, чтобы так было и впредь. Некоторые считают, что я сую нос не в свои дела, но я предпочитаю называть это здоровым любопытством. А, кстати, кто вы на самом деле? Судебный исполнитель? Или? Только не рассказывайте мне, будто вы представитель компании, строящей оранжереи. Вы для этого слишком умны. Кроме того, здесь явно произошло нечто очень странное. «Вы ведь не просто ищете людей, которым продали оранжереи?» Я могла продолжать врать, но не видела в этом смысла. Диана заслуживала ответной искренности. «Я частный детектив. Мы с партнером расследуем должностные преступления», — призналась я. «И теперь вы занимаетесь делом о пропавших оранжереях?» «Прекрасно. Вы самое лучшие, что произошло со мной на этой неделе, Кейт Бренниган. По пути к Трефорд-парку я подумала, что, похоже, Диана Шипли, в свою очередь, стала самым лучшим, что произошло со мной. Брайана Чалмерза из Фарм-Эйс, мягко выражаясь, не слишком порадовал мой рассказ о результатах наблюдений как внутри его предприятия, так и снаружи. Он негодовал на себя за то, что взял на работу старшего лаборанта, который был более предан своему банковскому счету, чем боссу. К несчастью, из-за неприятностей с пленкой он не получил иных доказательств, кроме моих слов, которых было недостаточно, чтобы приволочь провинившегося парня в офис и немедленно его уволить. Поэтому, поскольку Брайану надо было выместить злость хоть на ком-нибудь, я оказалась девочкой для битья. И так как клиент всегда прав, по крайней мере, пока он в одном с вами помещении, мне пришлось стиснуть зубы и вытерпеть взбучку. Я позволила ему выпускать пар целых десять минут, а затем предложила повторить съемку в следующий уикенд по сниженной цене. Это его утихомирило, как и ожидалось. К несчастью, выходя из офиса Чалмерза, я столкнулась с одним из лаборантов, с которым общалась во время непродолжительной работы под прикрытием Фарм Эйс. Однако, хотя он должен был бы узнать меня, он прошел мимо, даже не поздоровавшись. Похоже, мне все-таки повезло. Тенденция не узнавать людей в неподходящих для них ситуациях сработала в мою пользу. В конце концов, что может делать временный служащий в кабинете директора, да еще и при полном параде? Было всего около трех, когда я притормозила у спортзала. Казалось, у меня в голове несинхронно вертятся колесики и шестеренки, пытаясь перемалывать все, что рассказала Диана Шипли, и привести это в соответствие со сведениями, подчеркнутыми в других домах пока общий смысл от меня ускользал. По горькому опыту знаю, что, когда бурлят мысли, нет ничего лучше тяжелых физических упражнений. В настоящее время для меня это означало тайский бокс. Все началось исключительно прагматически. Мой приятель-взломщик Денис указал мне на то, что мне необходимо овладеть кое-какими приемами самообороны. Говоря это, он имел в виду не столько мою работу, сколько квартал, где я живу. Он уговорил меня прийти в клуб, где его обожаемая дочь была чемпионкой среди юниоров. Когда я увидел этот клуб снаружи, чудовищное сооружение из шлака бетона, похожее на скаутский шалаш переросток, то была очень сильно разочарована. Однако внутри оказалось чисто тепло и светло. А тренер женской группы Карен, в прошлом чемпионка мира, отказалась от спортивной карьеры ради семьи. Самое забавное в нашем клубе — это наблюдать, как ее трехлетний карапуз ковыляет по рингу, раздавая удары людям вдвое больше его ростом и доставляя им массу неприятных ощущений. Мне повезло, поскольку Карен была в крошечном закутке, который она именует офисом, и тщетно пыталась найти предлог отвлечься от бумажной работы. Ей тоже повезло, поскольку я получила от Брайана Чалмрза такую словесную стряску, что наша разминка стала серьезным испытанием для Карен. Постепенно все механизмы в моем мозгу встали на место. Когда мы кончили обмениваться ударами, я уже знала, какой следующий шаг предпринять в охоте за пропавшими оранжереями.